Глава 5. Сыщики принимают решение. Итак, сказала сама себе Алиса, расхаживая по комнате. Мы должны решить задачу, от которой, возможно, зависит будущее всей земли. Только что она выключила телевизор, где дикторша рассказала, что соловьи-разбойники, неуязвимые для самого современного оружия, скрылись в густых облаках, и на их поиски направлены специальные отряды. Она попросила население не подниматься без нужды в небо, поглядывать с осторожностью на облака и главное проявлять выдержку. Потому как дикторша произносила эти предостережения, даже Алиси, которая уже сталкивалась с соловьями, становилось не по себе. Какого же тем кто соловьёв видел на картинках. Затем выступил Алисин знакомый комиссар Меладар, который сообщил, что, к сожалению, дело не ограничивается соловьями разбойниками. За последние дни в одном продуна найден самый настоящий водяной, а вчера в окрестностях Москвы появились бабы-яги и лешие, которые скрылись в неизвестном направлении. Затем Меладар сказал, что, наверное, кому-то это покажется странным и даже смешным, а кто-то решит, что всё это выдумки любителей шуток и сказок, но один из соловьёв разбойников напал сегодня на рейсовый флайер, и тот разбился. Есть жертвы, а это уже не шутки и не плоды воспалённого воображения полицейских. Пока что не удалось поймать ни одного из странных животных, но полиция продолжает поиски и надеется в ближайшие часы раскрыть эту тайну. Конечно же, это легче сделать, если ей будут помогать другие люди. В первую очередь всем следует обращать внимание на необычных животных или странных существ, может быть даже сказочных, которые попадутся на глаза. Алисе всё это было известно, но ей так хотелось первой разгадать тайну. Поля, иди сюда, позвала она робота. Поля тут же появился в дверях. Он скучал днём, когда никого не было дома, и появление любимой Алисочки считал праздником. Что ты думаешь по поводу всей этой истории? спросила Алиса. Я думаю, что это чья-то шутка. Почему? Роберт вытер резиновые перчатки о передничек, снял их и кинул, не оглядываясь, потому что знал, что перчатки обязательно повиснут в кухне на крючке. Естественным путём такие животные не могли вывестись на земле. А если бы стали вы водиться, мы бы с тобой заметили, сказал робот. Пожалуй, ты прав, согласилась Алиса. Пока что робот не говорил ничего нового, но ей хотелось выслушать его соображение, чтобы проверить саму себя. Прилететь из космоса они тоже не могли, сказал робот. Почему? Потому что в космосе нигде не рассказывают наших сказок. А кто-то специально решил подослать к нам чудовищ из наших сказок. Зачем? Удивился робот. Красный огонёк в его лбу загорелся ярче. У робота поднялось настроение. Давно они с Алисой не обсуждали таких важных проблем. Сначала кто-то хочет нас запугать, а потом завоёвыт. Это им в это веришь? спросил робот и даже присвистнул. Я-то думал, что вы русские уже перестали все свои неудачи сваливать на шпионов и вредителей. Я оценил твою шутку, Поля, сказала Алиса. Ты рассказал мне, кто не мог изготовиться или вывести этих чудовищ. А теперь расскажи, кто мог это сделать? Конечно, с одной стороны, они могли вывестись сами с собой, предположил робот. Незаметно для вас людей, где-то в дремучих лесах и глубоких болотах. Что же получается? возразила Алиса. Таились, таились и вдруг все вместе объявились по очереди. «И три соловья-разбойника?» «Это ты, Алиса, решила, что птицы — соловьи-разбойники», — заметил робот-поля. «Ты и своему комиссару эту мысль внушила. А вдруг это вовсе не соловьи и не разбойники?» «А кто же?» «Это мы с тобой ещё не знаем». «Поля!» Алиса даже топнула ногой от возмущения. «Да». «Я тебя умоляю, перестань нести чепуху и ответь серьёзно». «Серьёзно?» «Серьёзно не знаю». «Тогда я буду говорить, хорошо?» — спросила Алиса. «Ну что ж, послушаем». Поле постарался голосом и всем своим видом показать, насколько серьёзно он относится к стараниям девочки стать настоящим сыщиком. Алиса подошла к окну. Уже начало темнеть, первые огни зажигались в домах. «Мне кажется», — сказала она. что все эти существа сделаны в одном месте. И сделаны они человеком, который когда-то читал сказки, но подзабыл их. А если он в детстве не видел картинки соловьём-разбойником или изображений Водяного, то он не знал толком, какими они должны быть. А вот Баба-Ягу рисуют у нас часто. Он и сделал её очень выразительной и страшной». «Это уже интересно», — заявил Поля. Алиса подумала, что если бы он умел курить, то сейчас закурил бы трубку. Он вёл себя, как Шерлок Холмс, который разговаривает с туповатым Ватсоном. «Мне продолжать, сэр? Или вы уже обо всём догадались?» — спросила Алиса. «Продолжайте», — смело стивился Поля. «Этот самый изготовитель-чудовищ даже не знал, как поют соловьи». «Почему ты так думаешь?» «Потому что его соловьи-разбойники учились петь у ворон, и получилось ужасно». «Погоди, погоди». Перебил Алису Поля. «Твой изобретатель забыл научить соловьёв петь, и соловьи сами отправились искать своих меньших братьев». «Они искали соловьёв?» «Конечно, они искали соловьёв, только они знали, что осенью соловьи не поют». «Может, ты и прав, Поля, но мне кажется, что соловьёв придумывали разные люди. Одни знали этих птичек и сделали своё чудовище серым, а другие не знали и сделали его разноцветным. Алиса поняла, что беседа с Полей ничего и не дала. Всё это она могла бы продумать сама за 2 минуты. Получалось, что любой вариант ведёт в тупик. Даже когда вечером по телевизору сообщили, что над городом Раменское многие видели дракона или точнее, змею с крыльями, которая шла в сторону заката. Несмотря на то, что была обстрелена мастером спорта по стрельбе, легче Алисе не стало. Папа качал головой и посмеивался. Он не верил, что под Москвой завелась сяческая нечисть. А поля молча подавал на стол был посуду, даже не стал смотреть 1245-ю серию фильма Слёзы розы. Позвонил Меладар. Позвал к видеофону Алису. "Ну как, моя крошка?" спросил он без улыбки. "Что будем делать завтра?" "До утра я думаю вы их переловить," сказала Алиса. "Я тоже надеюсь," сказал Меладар. "Кстати, я попросил прекратить показ этих чудовищ по телевизору, а то завтра детей на улице не будут выпускать." "А что?" «Появились ещё какие-то?» Вторая змея с крыльями была замечена над Переиславлем. Через час после первой она отличалась цветом и формой крыльев. «Я думаю», — заметила Алиса, — «что это не змея, а змей Гарыныч. Не слышали о таком?» «Опять русская сказка». «Вот именно». «Это мне уже надоело», — крикнул Милодар и отключил связь. Алиса пошла к себе в комнату, легла спать, но заснуть долго не могла. На следующее утро телевизор ничего не рассказывал о чудовищах, а у Милодара всё ни отвечало. После школы Алиса позвонила на телестудию, и там ей сказали, что никаких новых сведений о драконах, водяных и прочем звере на студию не поступало. Поля несколько раз заходил к Алисе в комнату, стоял на пороге, молчал, но новых версий не предлагал. Алиса сидела у себя, ничего не делала и представляла, как по небу носятся боевые флайеры и истребители, ищут чудовища и пытаются их поймать. А если они опасны, то их убивают. Хотя Мелодар говорил, что ещё ни одного чудовища не поймали и не убили. Что ж, получается, техника конца XXI века не может поймать одну бабу-ягу или выловить из луж водяного? «Разумеется», — сказала Алиса. «И я так думаю», — поддержал её робот. «Что ты думаешь?» Я тебя знаю с рождения, я мне любая твоя мысль понятна, сказал Поля. А сейчас ты подумала, что эти чудовища должны вылетать из одного центра. Не может быть, чтобы в нескольких местах земли какие-то злые шутники выращивали змеев и водяных, а потом выпускали их на волю. Правильно, согласилась Алиса. И что дальше? «Дальше мы с тобой будем считать», — сказал робот. Он включил компьютер и попросил его дать карту Москвы и её окрестностей. «Погоди», — прервала его Алиса, — «давай возьмём простую карту. Дисплей нам мал». Они расстелили на столе большую карту Подмосковья и начали наносить на неё время и место встречи людей с чудовищами. Сначала был водяной два дня назад, затем баба-яга и леший пыль. Позавчера вот здесь. Потом слави разбойники. Они летают и потому передвигаются быстрее. Их увидели здесь. Нет, здесь. А потом я сама полетела к Звенигороду и встретила их вот здесь. И последняя, змей Горыныч, который летал в районе Раменского. Если верить Милодару, через час был замечен ещё один змей над Переяславлем вот тут. Далеко отлетел. Итак, подытожил робот Поля, будто он придумал всю эту историю. «Мы имеем ряд точек. По ним нам следует отыскать пункт, из которого все они вылетели. Это несложная задача». «Несложная», — согласилась Алиса. «Если ты знаешь, одновременно они вылетели или в разное время?» «Этого мы никогда не узнаем», — согласился Поля и расстроился. «Задача не имеет решения», — сообщил он. «Может, и не имеет, если подходить к ней математически». На решение есть, если подойти к задаче по-детски, сказала Алиса. Она воткнула булавки в точки, где встречались чудовища, затем привязала их булавками ниточки, взяла пучок в руку и натянула. Получился шатёр из ниточек. Вот здесь, сказала Алиса. Под вершиной моего шатра мы и будем искать злодея, вернее его лабораторию, место, где выводится существа из детских сказок. Она опустила руку на карту Москвы и попросила робота «Скажи мне, что же попадает в подозреваемый район?» «В подозреваемом районе располагается выставка», — сказал робот. «Когда-то она называлась сельскохозяйственной выставкой, потом — выставкой достижений народного хозяйства, потом...» «Поле, меня сейчас не интересует история. Расскажи мне, что там находится сегодня». «А сегодня...» На месте этой выставки открывается ярмарка чудес. Со всех краев земли, со всех концов солнечной системы сюда слетелись лучшие фокусники, клоуны, кукольники, волшебники, колдуны, чревовещатели, шпагоглотатели, музыканты, которые умеют играть на ложках, на пиле, на ведре и других вещах. невероятных инструментах. В общем, это самая настоящая старинная ярмарка со старинными развлечениями. Сам не знаешь, что там отоищешь, то ли тебе покажут женщину без головы, то ли тебе отрежут твою собственную голову. Ну уж, наверное, там не так опасно, улыбнулась Алиса. Одной девочке вечером на такой ярмарке появляться рискованно. Я всё поняла, Поля. Тебе тоже хочется сходить на ярмарку, догадалась Алиса. Мне хочется охранять тебя, возразил Поля. А на ярмарку не хочется. Мне хочется разгадать тайну чудовищ. Надоело сидеть на кухне. Мне хочется выйти на бой с драконами. Прекрасно, сказала Алиса. Именно такой боец с драконами и требуется на дальних планетах. Ты когда-нибудь задумывался, Поля, что у тебя ноги приспособлены только для того, чтобы ходить по гладкому полу? «Неправда», — обиделся домработник. «Я могу переступить через порог». «Ты знаешь, что не можешь быстро двигаться?» «Это подстроено завистниками, которые боялись, что я опрокину чашку с бульоном. Но я умнее многих и лишён страха, «Я иду с тобой на ярмарку». «Миленький Поля, мы с тобой совсем не уверены, что чудовища сначала появились на ярмарке. Возможно, наше путешествие окажется напрасным, а все дома останутся без обеда». «Ничего», — закричал робот, хотя он и не умел кричать. «Я оставлю записку, что сломался, и попрошу профессора Селезнёва и Богомола пообедать с консервами». «Ну ладно», — сдалась Алиса. С ними себе фартук и поварской колпак. Ты думаешь, что меня тогда примут за боевого робота? Не уверена, созналась Алиса. Но по крайней мере, тебя не примут за кухонного робота. Когда Алиса собралась, поле её уже ждал. Он снял фартучек и колпак, на место колпака водрузил на круглую голову поспешно склеенный из бумаги конус с черепом и скрещёнными костями, а через плечо у него тянулось материчтое портупея. в петле которой был укреплён широкий кухонный нож. «Теперь я вижу, что у меня есть настоящий защитник». У домашних роботов не бывает чувства юмора, так как оно может повредить при приготовлении пищи, поэтому Поля ответил голосом хорошо выдрессированного солдата. «Так точно! Вы видите перед собой настоящего защитника!» Во флайере Поля ворочался, пристраивая свою сбрую, поправляя колпак и поглядывал в зеркальце. Он себе нравился. Над ярмаркой полёты были запрещены, так что пришлось опуститься на гигантской стоянке, которая подковой охватывала ярмарку со стороны проспекта, и оттуда идти пешком. На лису с роботом никто и взгляда не кинул, а на подходе к ярмарке начали встречаться различные виды существа, одетые нелепо, необычно и даже фантастически. Над площадью протянулась через половину неба горящая надпись. «Ярмарка чудес». Каждая буква в ней была размером с телевизионную башню, и каждая отличалась от соседней цветом и формой. Садившаяся на другой стороне неба солнце потускнела, как будто стеснялась такой яркой и беспардонной надписи. Ещё дома Алиса с Полей узнали, что на ярмарке разрешены только те чудеса, которым не меньше ста или даже трёхсот лет. А вот чудеса, придуманные людьми недавно, и имеющие отношение к космическому веку, на ярмарку не допускались. И это понятно. Для того, чтобы чудо стало чудесным, оно должно немножко состариться. Есть такие особенные магазины антикварные. В них продают только старые удивительные вещи. А то, что можно купить в обыкновенном магазине, вы и в антикварной лавке не отыщете. Вот так и с ярмаркой чудес. Там можно увидеть лишь то, что в обыкновенном парке ни за что не увидишь. Заходите, заходите, кричали зазывалы, которые бродили перед входом на ярмарку, прикрепив к ботинкам высокие ходули. и казались вдвое выше обычного человека. Зазывалы были облачены в клоунские костюмы, и когда им надоедало зазывать, они вынимали дудочки и рожки и начинали играть весёлые мелодии. Пройдя вместе с красочной и шумной толпой в ворота ярмарки, Алиса была оглушена пением, музыкой, грохотом и хохотом ярмарки. Здесь каждый пытался завлечь посетителя, каждый старался показать ему что-то такое, чего тот никогда в жизни не видел. Ярмарка состояла из сотен павильонов, маленьких и больших, шатров, башен и башенок. Между ними умещались качели, американские горки, по которым набирая страшную скорость, носились вагончики. Среди павильонов бразильи продавцы разных вкусных вещей, которые в обычной жизни взрослые тебе покупать не дают. Там продавали шары из воздушного сахара, пирожки и пончики, тростниковый сок, мороженое кокосовое, банановое, пердиаровое, просто малиновое и с вишнёвым желе. Но, конечно же, самое интересное происходило в павильонах и на сцене балаганов. Больше всего Алисе понравились названия балаганов и зазывные надписи и призывы, которые были прикреплены к ним или написаны на матерчатых лентах, сделаны из светящихся трубочек или разноцветных ламп. Вот некоторые, может, даже не самые удивительные из них. «Самый высокий человек в мире — Вася Н. «Ансамбль чечёточников — Огонь из коблуков. Саламандра в огне. Не обожгись, любимый. Саблеглотатель Хоссуф Аш-Шерин. Женщина-шкаф, 6 ящиков. Угадывай ваши мысли и тайные желания, которых вы сами не догадываетесь. Будущее открыто перед вами. Гадалка с целлоном мадам Батерфляй. Полёт под куполом. Женщина-бабочка, её бабушка и их дедушка. Нырни к русалке, вынырнешь с жабой. Хочешь стать молодым — окунись в кипяток». «Да», — сказала Алиса после того, как они потратили часа два на хождение между павильонами и балаганами. «Здесь наших чудовищ найти труднее, чем иголку в стоге сены. Что будем делать, мой защитник?» «Искать дальше», — ответил Поля и надвинул на горящие красные глазки бумажный колпак. На небольшой площади, недалеко от длинного, похожего на огурец озера, играл маленький оркестр. Музыканты были одеты в атласные панталоны, камзолы и белые чулки. Они отбивали такт башмаками и золотыми пряжками. И музыка их была такой заразительной, что Алиса, не выдержав, пошла в пляс. С ней плясал здоровенный парень в двухцветном костюме шута, а Поле суетился, бегал за ними и следил, чтобы шут не украл Алисочку. «Что ищешь, красавица?» — спросил шут. «Ты не поверишь», — ответила Алиса. «Я ищу водяновый змей Гаренча». «Зачем тебе такие противные создания?» «Ищу Баб-Ягу и Лешего». Парень рассмеялся. «Столько гадостей я сроду не видал», — признался он. «И не знал, что на нашей ярмарке они водятся». «Как ты думаешь?» — спросила Алиса. «Я у кого-нибудь могу о них узнать?» «Ищи таких же, как тот», — сказал Шут. «Что вон там стоит? Если тебе страшно, я с тобой к нему подойду». Алиса поглядела, куда указывал Шот и увидела, что там в тени кустов стоит робот-поле в бумажном колпаке. Только человеку, который не знает, какое это чудесное и доброе существо, может показаться, что он встретился с чудовищем. Музыка прекратилась. Алиса окончила танцевать и подошла к роботу. Ты что-нибудь узнал? строго спросила она, так как боялась, что он начнёт укорять её за легкомыслие. Как я мог узнать? ответил сердит робот. Если я от тебя охраняю, Такую карту Алисе было крепче чем, они пошли дальше. Вдруг Алиса сказала: "Стой". Над входом в Большой круглый балаган висела вывеска: "Только у нас настоящий динозавр Бронзе, до которого в детстве каталась знаменитая девочка Алиса. Спешите покататься на нём по-настоящему крудо". "Заглянем", спросила Алиса. "Это чепуха", серьёзно откликнулся робот. Неужели ты не знаешь, что настоящего Бронтёв держат в космозо? Знаю, ответила Алиса. Я 2 дня назад с ним виделась, но неужели никому нельзя пошутить, польза есть тем, какая я знаменитая. Не воображай. Ты знаменита только в своём классе, и то потому, что умудрилась хлопотать двойку на контрольной по алгебре. Поля, нельзя подсматривать чужой дневник, рассердилась Алиса. «Нам, людям, от вас, роботов, житья не стало!» «Так сдай меня на металлолом!» — воскликнул разобежный робот. «Сдай сейчас же! Я не хочу жить!» Он направился прочь, крича. «Где здесь принимают металлолом? Я хочу, чтобы меня переплавили!» Алисе пришлось бежать за ним, утешать и доказывать, что Поле очень нужен всему человечеству, а Алисе особенно. Потом она всё же повела его в балаган, где показывали бронтью. Может, это и есть Мегарыныч. Но внутри была ганна, всё оказалось очень просто. Там стоял круглый бассейн в пластиковых берегах диаметром метров 10. В нём по кругу плавал надутый пластиковый дракон или брантозавр зелёного цвета. Толстый грустный мужчина в тренировочном костюме с кожаным фартуком на животе держал брантозавра за верёвку, продетую в ноздри, и подтягивал его к себе, но не просто рывками, чтобы брантозавр извивался как живой. Правда, ничего живого всё равно не получалось. Только раз в жизни, кричал мужчина. Катайтесь, не утонете, гарантий не даём. Никто не спешил влезать на пластиковое чудовище. Не наш, спросила Алиса у Поля. Разумеется, не наш, серьёзно ответил робот. Наш крупнее. Они вышли и купили по-мороженому. Одно съела Алиса, а своё ей потом отдал Поля. Внутри Поля не было холодильника, как в самых современных домашних роботах, и мороженое немножко подтаяло. Потом они попробовали по очереди сил на силамере. По этой старинной штуке надо было бить кулаком, и тогда стрелка подлетала вверх. У кого на метр, у Алиса на два, а у Поля на три с половиной метра. Но приз Поля не дали, потому что он робот. «На мне разве написано, что я робот?» — спросил Поля. «А на тебе писать не надо», — ответил карлик, хозяин силомера. «Вы просто завидуете моей силе», — сказал Поля. Тогда карлик обиделся и сам так ударил кулачком по выступающей кнопке, что стрелка улетела до самого верха и закачалась на высоте четырёх метров. «Пошли, Поля», — приказала Алиса. И вдруг закричала. «Смотри!» Навстречу им, в большом аквариуме, ехала русалка. Это была самая настоящая русалка, с хвостом вместо ног. Не из тех русалок, что пляшут на берегах, соблазняя добрых молодцев. Аквариум был на колёсах, словно переделан из старого кресла для инвалида или бабушки. Люди не особенно обращали внимание на русалку, потому что вокруг ходила, бегала и прыгала немало необычных творей и людей. но Алису интересовала именно то, на что другие не думали смотреть. Например, она увидела, что русалка, которая едет в облезлом кресле, чуть шевелит в аквариуме широким плоским хвостом. Она заметила, как, не останавливаясь, та опустила зелёную руку и, зачерпнув воды, провела по груди и животу. Не любит русалки сухости. Можно дать голову на отсечение, что никто из поддельных русалок не стал бы смачивать себе грудь водой. «Простите!» Крикнула Алиса, бросая следом за русалкой: "Вы куда?" Та нажала на кнопку в подлокотнике кресла и прибавила скорости. Алиса побежала за ней. Русалка оглянулась и оскалилась по-звериному, и тут же покатила ещё быстрее. Это просто чудо, что она никого не сбила с ног, не задавила, не покалечила. Русалка неслась со скоростью автомобиля и через минуту скрылась из виду. "Ну, и что будем делать?" спросила Алиса у робота. Не беспокойся, ответил Поля. Мы знаем цвет и марку коляски. В любом отделении милиции нам сообщат, где живёт эта зелёная русалка. Знаешь ты кто, Поля? спросила Алиса. Кто? Ты мыслитель. Страшнее тебя в мире нет. Я знаю, что я мыслитель, согласился Поля. Э, это мне часто мешает жить, потому что Необразованные и нечуткие люди порой воспринимают меня как прислугу. И не ждут от меня глубоких мыслей. А знаешь, как трудно всё время таить мысли в себе? Я же живу под напряжением, в любой момент моя голова может лопнуть. Пойдём, пойдём, не задерживайся, попросила Алиса. В какую сторону? спросил мыслитель поля. Туда. Но русалка, которой ты так заинтересовалась, и которая имеет явное отношение к русскому фольклору, скрылась в диаметрально противоположном направлении. Правильно. Мы должны попасть к тому месту, откуда она выехала, объяснила Алиса и побежала вперёд, стараясь никого не шебить с ног. Смотри по сторонам и замечай всё, что кажется тебе необычным. Вот эту просьбу Алиса высказала зря. Потому что не успели они пробежать и ста метров, как робот Поля ринулся в сторону и уцепился за рукав известного востоковеда, крупнейшего специалиста по вавилонской клинописи, профессора Сулейменова-Стальского, несённого в Книгу рекордов Гиннеса как обладателя самой густой и длины бороды на свете. Когда Поля увидел профессора, завязанный в узел бородой, в нём проснулся охотник за подозрительными редкостями. «Алиса!» закричал он. «Я взял его». «Простите». Профессор пытался освободиться из объятий железного бандита в бумажном колпаке с нарисованным на нём черепом и костями. Но, конечно же, одолеть робота он не мог. «Я не имею чести. Мы практически не знакомы», повторял профессор, задыхаясь. «Что ты делаешь, Поля?» подбежала Алиса. «Это Черномор», закричал Поля. «Это сказочный Карла». который украл нашу Людмилу и держит её в заточении. «Простите!» — кричал профессор, сопровождаемый известной сенегальской фотомоделью Эжени Кюри. «Мой небольшой рост не даёт вам оснований!» Алиса принялась вырывать профессора из жестокой хватки робота. На помощь им пришла фотомодель, и совместными усилиями им удалось освободить профессора из плена. Посрамлённый Поле отступил, На так и не поверил, что профессор существует реальный, а не сказочный. Оставив профессора на попечение заботливой сенегальской фотомодели, Алиса потащила разочарованного в жизни робота поле дальше. Так они вышли к берегу пруда, похожего на огурец, и остановились. Через аллею, закреплённая концами за стволы высоких сосен, висела надпись, сделанная из разноцветных лампочек. Придумай себе чудо. Перед высоким шатром из зелёных и оранжевых пластиковых полос, словно воздушный шар, возвышались два столба. Между столбами висело полотнище с таким лозунгом: "Ты сам изобретатель сказки". "Стой", приказала Алиса роботу. В тебе зазвенел звоночек тревоги. "Ничего во мне не зазвенело", ответил Поля. "Звенят только в испорченных роботах, а мне ещё жить дожить". Да Алиса махнула рукой и поспешила к группе зевак, которые толпились перед большим стендом рядом с кассой. Будкай похожа на собачью, только значительно большего размера. К стенду были приколты выкады с изображением различных сказочных существ: и среди них леший, баба-яга, водяной и даже змей Горыныч. А вот и соловьи-разбойники. Всё, сказала Алиса. Наше путешествие закончилось. Мы достигли северного полюса. Ты ошибаешься, возразил Поля. «Северный полюс покрыт дрейфующими льдами!» Алиса засмеялась и подошла к кассе. Внутри будки смутно виднелось лицо, и когда Алиса хотела спросить, можно ли купить билет, лицо исчезло, и вместо него появился раструб серебряной трубы. Кассирша заговорила в трубу низким голосом. «Спешите купить билет! Последние гастроли! Чудо двадцать первого века! Сам придумал, сам беги!» Что-то мне её голос знаком, заметила Алиса, дожидаясь, пока кассирша закончит своё рекламное объявление, чтобы заглянуть внутрь. В кассе сидела отлично известная Алисе тётя Дуся, которая раньше работала в Космическом зоопарке смотрительницей в отделе бронтозавров. Но ей пришлось уволиться, потому что она лупила животных и ругала их. "Тётя Дуся!" воскликнула Алиса. "Вы что здесь делаете? Я здесь работаю." Ничуть не смутилась служительница. «А можно купить у вас билет на представление?» «Из уважения к папаше я пущу тебя бесплатно», — ответила тетя Дуся. «Ну а железяку, который ты с собой притащила, прислони к столбу, пускай подождет». «Что значит «прислони»?» — возмутился Поля. «Железяк я бесплатно не пускаю», — басом сказала тетя Дуся. «Нет, он пойдет со мной», — сказала Алиса. «Это наш домашний робот». «Так он у вашего родителя работает?» — спросила тётя Дуся. «У уважаемого профессора Селезнёва?» У неё от почтения даже голос изменился. «Он у нас дома живёт, он даже старше меня», — ответила Алиса. «Ну ладно», — с милостью велась тётя Дуся. «Я вас обоих пускаю без билетов. Идите, но ведите себя хорошо». У нас опыты тонкие, психологические, и учти, что за участие в опытах плата особая. Тут уж я тебе ничем не смогу помочь. И всё-сюдыся открыли маленький шлакбаум, перекрывавший вход в шатёр. Алиса и Роберт Поля вошли внутрь.